Постой-ка, брат, мусью. Что тут хитрить? Пожалуй, к бою. Уж мы пойдем ломить стеной. Уж постоим мы головою за родину свою. Два дня мы были в перестрелке. Что толку в этой безделке? Мы ждали третий день. Повсюду стали слышны речи. Пора добраться до кортечи. И вот на поле грозной сечии,